Тело? У живого человека тело украли? Так не бывает. Давненько я не видела сыра Мелефара такой растерянности. Думаю, только поэтому и не стала падать в запланированный обморок. Поняла, что могу пропустить все самое интересное. Поскольку с обмороком ничего не вышло, я попробовала послать зов Джуфину. Понятно ведь, что без него тут не обойдешься. Но связаться с шефом было невозможно. Видимо, уже добрался до Яфаха и принялся любезничать с леди Сатофой, предварительно позаботившись, чтобы его никто не мог отвлечь. У сэра Джуфи на Халли достаточно могущества, чтобы никого не слушать и ничего не слышать, когда он этого не желает. Вот только зря он этим пользуется, честно говоря. Ещё и шеф на связь не выходит. Пожаловался Мелефара. Он, надо понимать, тоже безуспешно пытался докричаться до начальства. Ага. И ведь в какой то вики срочно понадобился, вздохнула я. Ладно. Раз уж так разбужу сэра Шурфа, может он знает, что в таких случаях делают. О, уж он-то знает, не сомневаюсь. Невесело ухмыльнулся Мелефара. Ты вот чего. Ты спроси, конечно, но сюда его не зови, а то угробит все, что от нашего гостя осталось. Если бы Шурф был таким придурком, как ты его себе представляешь, он бы, пожалуй, начал с тебя, огрызнулась я. Не сомневаюсь, что вы примете разумное решение, господа, но имейте в виду, я бы предпочел сохранить хотя бы те остатки себя, которые имеются в моем распоряжении, вежливо заметил призрак. То есть я не хочу лезть не в свое дело, но если есть возможность не убивать меня окончательно, постарайтесь не упустить ее из виду. «Мы постараемся учесть ваши интересы, не сомневайтесь», – пообещала я. «Вообще-то я не всегда такая злая дура, а только если меня хорошенько напугать». Мелифара принялся утешать призрака, которого мое обещание, мягко говоря, не слишком успокоило, а я, наконец, послала зов в Лонли Локли. К счастью, сэр Шурф спит очень чутко, то есть разбудить его безмолвной речью проще простого, не то, что большинство из нас. И что самое поразительное, он даже с просонок мыслит очень ясно. Одно удовольствие иметь с ним дело – Выслушал мой сбивчивый рассказ, то и дело перемежаемый с жалобами на джуфина которого дырку над ним в небе совершенно невозможно дозваться, когда он действительно нужен. Напомнил мне простенькое дыхательное упражнение, которое показал вчера, и велел повторить его хотя бы с полдюжины раз. А он, дескать, пока обдумает случившееся. Минуту спустя, когда я не то чтобы успокоилась, но с удивлением поняла, что в принципе это возможно, Шурф заговорил. Я вспомнил все, что читал о таких случаях. И пришел к выводу, что мои познания в этом предмете сугубо теоретические. Вам они ничем не помогут. Думаю, наилучшее, что тут можно сделать, это попросить сэра Джуфина немедленно с вами связаться. К счастью, это в моих силах. Пожалуй, именно так я и сделаю. но я же говорю тебе! До него невозможно докричаться!» В отчаянии завопила я. Если бы это была не безмолвная речь, а обычная, у Шурфа, не сомневаюсь, уши заложила бы. А так он и бровью не повел. Запомнили Димила Мори, строго сказал он. Нет на свете невозможных вещей. Бывают только вещи, невозможные лично для тебя. Причем временно невозможные, если правильно к ним относиться. Это, разумеется, касается не только умения в любых обстоятельствах докричаться до нашего начальника. Пока я обрабатывала эту информацию, Лонли Локли благополучно исчез из моего сознания. Как он там пробивался к Джуфину, понятия не имею. Но Сэр Саршурф и правда оказался самым могущественным колдуном в Соединенном Королевстве. Минуту спустя наш блудный шеф сам прислал мне зов. «Что там у вас стряслось, горе мое? Сэр Лай все-таки решил сбежать от вас к своего сердца? Эх ты, шляпа! Такого хорошего заморского ухажера проморгала!» Я сделала все возможное, чтобы быстро и качественно испортить ему настроение. И, кажется, вполне преуспела. Иногда для этого бывает достаточно просто рассказать правду. «Немедленно приезжайте в Иоафах», – распорядился джуфин «Знаешь, где тайный вход?» «Ну да». Кому и знать, как не тебе. Я пока не понимаю, что у вас творится, зато Сатофа, похоже, понимает. Ну или делает вид. В нашем положении и это лучше, чем ничего. Это было, мягко говоря, не самое оптимистическое выступление сэра Джуфина Халли перед сотрудниками Тайного Сыска. Что да, то да. Но мне полегчало. По крайней мере, хоть что-то теперь можно сделать. Отвести этого бедного парня в Эафах, например. А вось, леди Сатофа Ханимер действительно такая могущественная ведьма, как рассказывает мой дядюшка Кима. Потому что если нет... Я-то как-нибудь переживу еще одно разочарование, а вот туланце жалко. Сейчас поедем в резиденцию Ордена Семилистника, сказала я призраку. Там Джуфин и Леди Сатофа, круче этих двоих вообще нет колдунов в Соединенном Королевстве. Они тебе обязательно помогут, иначе быть не может. Вот увидишь. У призраков есть как минимум одно преимущество перед настоящими людьми. Меланхолично ответствовало Туманное Пятно. Стоит только развоплотиться, и все тут же переходят на «ты» и начинают выказывать дружеские чувства. «Думаю, потому что призрака невозможно принимать всерьез». «Да потому что жалко тебя, дубина Туланская!» В сердцах ряпкнула я. «Какая ты все-таки бываешь добрая и ласковая!» Язвительно отметил Мелифара. «Если ты когда-нибудь станешь призраком, я и с тобой буду добрая и ласковая!» Отрезала я, выворачивая к мосту Кулу Гаминоныча. «А сейчас могу и в лоб дать! Веришь, нет?» К счастью, они оба поверили в такую возможность и больше не приставали ко мне с разговорами. Я когда очень волнуюсь, веду себя как Мегера, чтобы с ума не сойти. Макс, когда еще был здесь, в ЕХО, часто повторял, что гнев сильнее страха, потому, дескать, мы с таким удовольствием впадаем в ярость, только повод дай. Так вот я, честно говоря, жуткая трусиха, еще и впечатлительная, как школьница. Искать тайный вход в резиденцию Ордена Семилистника не пришлось. Джуфин и Сатофа уже поджидали нас у стены. Шеф с нескрываемым изумлением косился на туманное пятно, в которое превратился наш туланский гость. Зато леди Сатофа почти обрадовалась. «Все верно», — сказала она, усаживаясь на заднем сиденье рядом с призраком. «Так я и думала. Джуф, ты тут, пожалуй, поместишься. Садись. Поехали, деточка». «Деточка, это у нас, надо понимать, я. Прошу любить и жаловать». «Куда ехать-то?» проворчала я, обескураженная таким обращением. «Как куда? К моей закадычной подружке Типи Брин. Улица? Улица? Как называется улица? Кто-нибудь помнит?» «Улица Трехщирот», — подсказал призрак Трикки Лая. «Точно, спасибо, миленький», — проворковала Сатофа. «Такой хороший мальчик и такой бестелесный. Смотреть больно. Ничего, что-нибудь придумаем». «То есть можно будет сделать меня человеком?» — обрадовался тот. «Насчет с человеком не знаю, а вот с телом, надеюсь, выкрутимся как-нибудь», – отмахнулась она. «Но чуть позже. Сперва мне надо бы типи в глаза поглядеть. Говорил мне Нуфлин, никого ничему не учи, пока в Орден не вступят. Надо было иногда его слушаться. Для разнообразия». «Так типа была твоей ученицей?» – сердито спросил Джуффин. «Вот уж не ожидал от тебя». «Ну, ученица сильно громко сказано. Она очень талантливая девочка, по крайней мере, была» но пришла ко мне поздновато. То есть фокусом всяким ее научить – не вопрос. Но вот в башке порядок навести – это даже мне оказалось не по силам. То есть нет, я бы и с этим справилась, но при условии, что она оставалась бы при мне отлучно Я немного с нею повозилась, а потом сказала – или ты поступаешь в орден, или на этом наши занятия завершатся. «Твоя вера в людей не знает границ», – вздохнул джуфин Ты что, всерьез рассчитывала, что она бросится тебе на шею и присягнет в верности ордену семилистника? Ну, другие-то обычно бросаются и присягают, как миленькие. А что ж? Леди Сатофа, я правильно понимаю, что вы научили типу Брин мастерить эти грешные подушки? Спросил Мелифара. Но этого быть не может, вы же не... Разумеется, я не такая дура, согласилась Сатофа. И разумеется, этому я ее не учила. Наоборот, эта типа научила меня и моих девочек мастерить такие подушки В обмен на помощь в некоторых делах и несколько простеньких фокусов У нас, знаешь ли, было деловое соглашение Она научила тебя, вскинулся Джуффин Хочешь сказать, что типа Брин дошла до этого своим умом? Ну, не то чтобы совсем уж своим умом, вздохнула Сатофа Просто так удачно совпало Во-первых, она была и остается мастером совершенных снов, как ты знаешь, самым лучшим в Соединенном Королевстве, да и вообще в мире. Типа в этом деле действительно гений. Другой вопрос, что делать то так себе, не самое престижное и уважаемое. Серьезные колдуны брезгуют такой ерундой заниматься. На мой взгляд, зря, ну я же не могу всем свои мозги раздать. «Оно может и к лучшему», – проворчал Джуффинг. Ты помолчи пока, Джуф, и послушай. Во-вторых, у Типа прадед по отцу и бабка по матери знахарь и Зуандука. Оба. Поверь мне на слово, в каждой семье, где есть выходец из Зуандука, хранятся необыкновенные секреты. А если еще и знахарь, что-то может быть. Конечно, они обучили внучку всему, что знали, можешь не сомневаться. А теперь самое главное когда Типа была совсем молоденькая, у нее случился роман с твоим злейшим другом Лойса Пандохвой. Да, знаю, что ты на это скажешь, а у кого с ним ничего не было. Но где ты слышал, чтобы Лойса учил своих женщин колдовать? Правильно, и не мог ты такого слышать. Но Типу он паре тройки фокусов научил. Чем-то, выходит, она его зацепила. А уж он-то ее как зацепил. «Никто не скажет, что с тех пор у типа Брин был хоть один любовник. А если скажет, живот «То есть сэр трикилай был первым кандидатом на место в ее девичьей спаленке после такого-то перерыва?» Ухмыльнулся Джоффин. «Поздравляю, мальчик. Затмить в сердце старой женщины самого Лойса Пандохву? Ну, это я даже не знаю, кем надо быть». Туманное облачко что-то невнятно проворчало. Я от души надеялась, что туланец как следует выбронил моего шефа. Он все-таки может быть феерически, бестактным, если захочет. А хочет почти всегда. «Да никто никого никуда не затмил!» Почти заорала леди Сатофа. «Джуф, тысячу урдалаков тебе под одеяло. Неужели ты до сих пор думаешь, что это было приворотное зелье? Так и не понял, чем она его напоила?» «Не, не понял», – спокойно подтвердил сэр Джуфин. Я, знаешь ли, не слишком силен в этих ваших приворотных-отворотных зельях. Всякий раз, когда находился желающий обучить меня этому искусству, я засыпал на второй минуте урока. Даже сам Махи Аинти от меня отступился, представляешь? Нашёл чем гордиться. Добродушно проворчала Сатофа. И вообще, кончай притворяться тупицей. Просто тебе обидно, что сразу не сообразил. Мне даже не то, чтобы обидно, вздохнул Джуфин. Я просто не знаю, как буду смотреть в глаза этому мальчику если, конечно, у него когда-нибудь снова появятся глаза. «Ну, теперь мне точно придется это устроить. Хотя бы ради того, чтобы тебе досадить», — пообещала Сатофа.